Глава тридцать шестая. Деккер. к и н к е й т Спорт м е н е д ж м е н т Памятная записка. Отчет о новых клиентах. Спортсмен Карл Райберг. Команда НП. Вид спорта Гольф. Агент к е н ь о н Статус в Стреча для обсуждения контракта. Спортсмен Хосе Сантос. Команда Дибекс. Вид спорта Бейсбол. Агент Чейз. Статус отклонил предложение о представлении его интересов. Спортсмен Мишель Нгуен, команда НП, вид спорта футбол, агент Брэкстон, статус на стадии переговоров. Спортсмен звездочка Хантер Медекс, примечание звездочка обратить особое внимание. Команда Лиса Руба, вид спорта хоккей, агент Деккер две звездочки, примечание. Две звездочки. Дива Декер все еще делает все возможное, чтобы у кое кого прорвала трубу. Статус много звездочек. Примечание: много звездочек. Наша дорогая сестра нас игнорирует. Декер, Декер, Декер, Декер. Ответ ь уже. Спортсмен Винсент Янг. Команда Бараны. Вид спорта Футбол. Агент Декера. Статус налажен первый контакт. Спортсмен Гаррет з е т ц е р команда НП, вид спорта Наскар, агент л е н о к с статус Личная встреча. Мои сестры ведут себя как маленькие сорванцы, но их комментарии к памятной записке вызывают у меня смех, в котором я так нуждалась. И вот, так и оставив статус Хантера Медекса незаполненным, я нажимаю кнопку отправить. По д е л м этим любопытным маленьким о т о р вам.